Их самолёт приземлялся в Пулково-2. После выписки Бичи быстро оклемалась от последствий гриппа и наперекор черным сестрам летела на родину. Конечно, день рождения Яна не пропустили, но зато попали в разгар дачного сезона. Дымчатый горизонт в иллюминаторе напомнил о шашлыках. Самолет пошел на вираж, и вкусный пейзаж уплыл вверх. Иллюминатор захлестнуло море зеленых полей, в котором радостно купалось летнее солнышко. Глядя на ласковую природу, Вич уже не так боялась посадки. Она осознанно шла на риск, но чувство страха от этого не уменьшалось. Из-за перепада высоты, а вместе с ней атмосферного давления, ее ненадежное легкое могло в любой момент снова порваться. Весь полет она готовилась к худшему, но в последний момент ее беспокойство сменилось волнением скорой встречи с родными. Да и плавное снижение для нее было не так опасно, как стремительный набор высоты. В противовес мягкой посадки Родина встретила их жестким девизом рубль всему голова. Тележки для багажа выдавались только за рубли, причем нового образца. Картинки на тех купюрах, с которыми они уезжали два года назад, пришлись не по вкусу и из казначейства, и они в срочном порядке напечатали другие по цветастие. Новые произведения искусства еще не успели завестись в кошельках у прилетевших, поэтому дичь тащил все вещи на себе. претендуя на приз рубрики «А вам слабо?» Дома они тут же окунулись в свою недавнюю юность. Летом Эмма жила на даче, и они в полной мере смогли распоряжаться своей бывшей комнатой. Лежа на знакомой до каждого бугорка кровати, они смотрели в знакомый до каждой трещинки потолок, как будто не было этих лет в Америке. За окном щебетали птицы, у соседей орал телевизор, где-то громко топали, невдалеке постоянно хлопали дверью. отчего в серванте нежно подрагивали фужеры. В общем, ничего не изменилось, и все-таки чего-то не хватало. С первым укусом озверевшего питерского комара картина родных пенатов, наконец, была полностью восстановлена. Эти ностальгические настроения длились недолго. Яна приготовила для дорогих гостей насыщенную веселительную программу, первым пунктом которой были белые ночи. Еще не успев перестроиться на местное время, дичи выглядели самыми бодрыми среди гуляк ночного Питера. И неудивительно, у них-то за океаном был еще ранний вечер. Давний друг семьи, который совсем недавно навещал их в Балтиморе, вызвался быть водителем-экскурсоводом. Бывший автогонщик, он как бешеный носился по набережным, в погоне за разводящимися мостами. В открытые окна врывался невский ветер, и они с наслаждением подставляли лица под его влажное дыхание. Потом был визит в Петродворец, где вичи с племянницей Дианой планировали в нарядах придворных дам. Они довольно долго не появлялись из палатки проката средневековых одеяний, но терпение ожидавших было с лихвой вознаграждено. не царских левичей у меня кровей!» — думал дича, глядя на свою преобразившуюся половину. Он стоял разинув рот, начисто позабыв о намерении запечатлеть для истории свою королевишну, и улившую рядом принцесску. Наконец он поднял фотоаппарат. «Не соблаговолят ли благородные дамы уделить мне чуточку внимания?» вече не отреагировала. Она, не отрываясь, смотрела в сторону Финского залива, где над голубыми волнами шумно носились чайки.